Глава 14. Вот сука! — протянул Мартынов, держа Марджаро на прицеле. «Сашка — Сашка ты! Прав оказался! Фуссайн тут же отдернул руки от лица Зубаира. Медленно, под перепуганным взглядом, Джамиль опустил их. Мальчик отшатнулся от молчуна, едва услышал звук передергиваемого затвора. Он отскочил на шаг, снова прижался спиной к каменной стене скалы, к которой примыкал шалаш. Молчун же глубоко дышал. Его грудь высоко вздымалась, а потом опускалась. Вздрагивало, когда раненый вражеский снайпер откашливался. Марджара понимал, что отнекиваться нет смысла. Его поймали с поличным. Любые объяснения оправдания будут выглядеть странными, неубедительными и позорными. Что ж, Сейн рискнул и проиграл. — В другой час я бы ничего тебе и не сказал, — пробурчал Мартынов. — Даже б с удовольствием посмотрел, как ты эту гадину душишь. Но сегодня дело другое. — Я понимаю. Помолчав несколько мгновений, кивнул Марджора. Не прошло и двух минут с момента, как Хусена застали у Нармолчуна, как в шалаш вернулся Селихов. Вошел, медленно тронул Мартынова за плечо, и старший сержант пропустил его. Селихов поднял автомат. Все как ты и говорил, Саша, поторопился доложить ему старшее позвание Мартынов. Эта, сука, действительно что-то мутит, крутит. Эта, сука, действительно, что-то мутит, крутит, сказал мне Мартынов, не сводя взгляда с Марджары. Блестяще сработано, сказал Марджара. Перс съел короля, шах и мат. Ты не похож на короля, возразил я, скорее на отчаявшегося и припертого к стенке врага марджара сверля меня взглядом поджал губы заговорил протягивая руки «Полагаю, я потерял привилегию ходить по лагерю свободным ты зачем хотел его укокошить кивнул ему мартынов доставая ремень из под сумка чтобы связать марджаре руки марджара молчал взгляд его стал суровым холодным а еще злым не так важно зачем он хотел убить молчуна сказал я — Важнее, что теперь он этого не сделает. Внезапно Хусейн хмыкнул, но взгляд его остался прежним. — Ты точно всего лишь пограничник? — спросил у меня Марджора. Голос его звучал беззлобно и даже как-то добродушно, но глаза полностью выдавали его эмоции. Хусейн практически потерял самообладание. Он уже не был тем холодным расчетливым механизмом винтиком машины которым пытался казаться в начале ты чё мелешь? руки давай мартынов приблизился к нему стал вязать марджаре с запястья за спиной Тебя уже не должно это волновать марджара сказал я спокойно мастерская игра тем не менее сказал марджара он мне мысль о том что у меня нет времени действовать а потом подкинуть подходящий случай чтобы рискнуть «Это умно, Саша!» «На колени!» — приказал Марджаре Мартынов. «На колени, я сказал!» Хусейн подчинился. Потом Мартынов точно так же поставил на колени Джамиля. И ему связал руки. Оба нарушителя госграницы опустили головы. Пастушонок выглядел так, будто его сейчас расстреляют. Марджара держался спокойно. Потом поднял голову и взглянул на меня. Я действительно был готов сотрудничать. Моя главная цель, мое намерение спасти семью — это правда. Теперь это не имеет значения, — сказал я. Со мной тебе не о чем договариваться. Только с КГБ, когда ты попадешь в руки оперативников, они станут решать, как с тобой обойтись после всего, что ты сделал. Я начал было Марджорану, его перебили. Перебил тот, от кого это меньше всего ожидали. Молчу он. Он протяжно, хрипло и очень нервно рассмеялся. Гейло, закрой, рявкнул на него Мартынов. Чего, выздоровел уже?» Зубаир даже и не заметил слов Вити, просто пропустил их мимо ушей. Арджара! заговорил он неприятным каркающим голосом. Твои новые друзья зажали тебя в угол, да? Потом Зубаир раскашлялся. Хусейн ничего не сказал ему. Мартынов застыл, нахмурившись. «Я понимаю, что Зубаир хочет что-то сказать, молчал. Ты хотел показаться им благородным, оказаться жертвой обстоятельств», продолжал Зубаир с акцентом, проявленным гораздо сильнее, чем у Хусейна. «Думал втереться им в доверие. Ты собака. Я слышал, как ты говорил, Зубаир заслуживает умереть. А сам ты...» «Сам ты чего заслужил?» Снайпер говорил, как исцепленный, вещал в потолок, словно сумасшедший, прикованный к больничной койке санитарами. «Тем не менее, я понимал, слова его будут правдивы. Он желает поквитаться с Марджарой, Поквитаться тем, что все узнают, кто такой на самом деле Надим Марджара Хусейн». «Ад, вот что ты заслужил!» — выкрикнул Зубайр. Я тоже попаду в ад. Я готов к этому. А ты? — Это уже не важно, — горько проговорил маржера. — Важно? Пусть твои новые хозяева, пусть Шурави знает, кто ты есть на самом деле. Мы с Мартыновым переглянулись. Витя крепче сжал цевьей рукоять своего ока. — Эта собака обвиняла меня в том, что я военный преступник. Так, Шурави? — вопросил Зубаир, но никто ему не ответил. Но сам ты мазан той же кровью, что и я. Вы слышите меня, шурави? Слышите, что я сейчас вам скажу?» Марджера обреченно опустил голову. Мы с Мартыновым встретились взглядами. В глазах Вити я видел полнейшее замешательство. «Мы слышим тебя», — ответил я молчано. «Хорошо, очень хорошо», — рассмеялся Зубаир. «Скажи мне, Марджара, ты ведь помнишь операцию Алясфар?» Марджара казалось, вздрогнула, услышав знакомое название. Потом опустил голову еще ниже. «Операция "Желтые птицы", если говорить по-русски», — продолжил Зубаир. Молчу, он замолчал, ожидая ответа в царилась гнетущая тишина. Все тоже молчали, слушая раненого снайпера. Зубаир говорил от риста, часто дышал, кривился от боли, но говорил, Я! тихо начал Марджара, я никогда ее не забуду. Я слышу твой голос, Марджара, рассмеялся, потом закашлялся Зубаир. Это голос раскаивающегося человека, но я знаю тебя. Ты никогда не раскаиваешься по правде. Эти слова подействовали на Марджару, словно удар под дых. Я увидел, как вечно бесстрастное лицо хусейна вдруг скривилось, скривилось от душевной боли и горечи. Семьдесят девятый год, продолжал молчун, сказавший, сейчас казалось больше, чем за всю свою жизнь. Приграничный кишлак под желалабадом. Ты ведь помнишь, что там было? Помню, сдавленным голосом просипел Марджара. Мы с тобой вошли в кишлак днем, проговорил Зубаир. Знали, что в нем много сирот, детей, чьих родителей забрала война. Мы обещали этим детям спасение, обещали еду и кров, а еще месть. Мартынов поджал губы, я просто внимательно слушал, держа автомат на готове. Мы забрали тех детей, увезли в Азеристан, в тренировочные лагеря, чтобы обучить их, как умирать во имя Аллаха и джихада. Ты ведь помнишь их? «Пятерых детей, которых мы забрали с собой. Ты ведь помнишь их имена?» «Помню». «Фарид, Рашид», — стал перечислять Зубаир. «Молчи». «Имена Карим?» «Замолчи», — уже громче сказал Марджара. Вейла, «Заткнись!» — крикнул Хусейн. «Заткнись, грязная собака! Ты знаешь, что я должен был пойти на выполнение этого задания». — Ты же знаешь, что я не мог отказаться. Знаешь, что было бы со мной, если бы я отказался. С этими словами Марджора выпрямился на коленях, зло уставившись на молчуна. — Тихо, тихо сказано тебе. Мартынов ткнул прикладом Марджаре в спину. — Я должен был... Обернулся к нему Марджара, как бы оправдываясь. — Я должен был... — Мы тренировали их в лагерях. Продолжал Зубаир, несмотря ни на что. Тренировали их, как правильно подойти к шарови, как себя с ними вести, как носить бомбу, чтобы ей не было видно. — Меня бы самого убили, если бы я отказался выполнять приказ, — крикнул Хусейн. — Мы учили их маскироваться под подпрошайка, пастухов. — Я учил, — взревел молчун. — А ты? Морджора замолчал, глядя на лежащего на нарах Зубаира. Лицо его казалось измученным. На нем застыла страдальческая маска. Ты уже капитан в то время. Руководил всей этой операцией. Был главным ее куратором. «Да — Ну ты и мразь! — с отвращением бросил Мартынов Хусейну. — Оба вы мрази! Марджора виновато обернулся к Мартынову, бессильно повторил. — Я был должен. Витя брезгливо отвел взгляд. — И сам подбирал детей! — продолжал Зубаир. — И сказал Лейли, что если она умрет, то Аллах вернет к жизни ее мать. Молчун наконец замолчал. Он лежал на кровати, тяжело дыша. — Все эти дети погибли? — спросил я, и мой голос разогнал сгустившуюся тишину. марджера ничего не ответил мне. Но глаза его перестали быть серыми и холодными. Они широко раскрылись и были полны сожаления. Зубаир с трудом приподнял голову. Он скривился от боли, стараясь посмотреть мне прямо в глаза. — Да, Марджара обменял их жизни на один советский БТР и семь солдат. — Это какая-то бессмыслица, — покачал головой шарашенный Мартынов. — Какая-то глупость, зверство. — Это не было глупостью, — на выдохе сказал Зубаир, откинув голову. — Нет, не было. Среди маджахедов те дети стали героями, символами борьбы против оккупантов. Операция «Алес Фар» достигла своей цели. Я медленно опустил автомат. Взяв за ремень, положил его на землю у своих ног. «Ты что делаешь, Саша?» — не понял Мартынов. Тем не менее старший сержант не остановил меня, когда я подошел к Марджоре и встал над ним. Пациент поднял на меня глаза. — Я всегда буду помнить те имена, Саша, — проговорил он тихо. — Всегда буду нести это бремя. Я не ответил ему, просто изо всех сил ударил по лицу. Марджара дернулся, откинул голову на бок, испуганный Джамиль аж отпрянул, упал на землю отполз. Марджара медленно обратил ко мне свое лицо. Его и без того лопнувшие губы снова закровоточили. Мартынов не стал меня останавливать. Когда я нанес второй удар, пограничник только наблюдал. За всем этим смотрел и Зубаир. Он повернул голову и молчал. Его лицо ничего не выражало. Взгляд казался пустым. Я ударил снова, потом еще и еще раз. Бил все сильнее и сильнее. Бил, даже когда уже не чувствовал костяшек пальцев. Когда содрал всю кожу с них. Боли я не ощущал, только холодное. Нет, ледяная ярость клокотала у меня в душе. С каждым словом молчуна она все возрастала, становилась все сильнее. Я позволял ей становиться все сильнее. И когда снайпер закончил, просто отпустил ее с поводка, ослабив волю. Когда лицо Марджары превратилось в одну сплошную гематому, он упал, выплюнул кровь из зубы. Тогда я стал бить его ногами по печени и почкам. Закончил только тогда, когда Марджара превратился в жалкое, сжавшееся калачиком существо. — За то, что ты сделал, — сказал я холодно, — тебе следовало бы убить. — Я... я знаю, Селихов. Рипла с трудом проговорил Марджара и обратил ко мне взгляд своих заплывших от гематом глаз. «Но я не стану этого делать», — продолжил я. «Я пограничник, а не судья. Пусть уполномоченные органы решают, как с тобой поступить». Марджора не решался ничего мне сказать, только силился разлепить веки совсем ушапухшего опухшего глаза. Потом все же пробормотал. «Я раскаиваюсь». «Твои руки и так в крови», — проговорил я, не обратив внимания на его слова. «Если не хочешь нырнуть в кровь с головой...» «Если и правда раскаиваешься, то расскажешь нашим все, что знаешь о пересмешнике». «Я был не согласен с планами командования». Марджора опустил голову и отрицательно покачал ею. «Но я не мог ослушаться приказа. Тогда меня, мою семью, всех бы...» «Немецкие солдаты, которые были против преступных приказов командиров вермахта...» «Убивали своих офицеров и дезертировали из армии. Вот что значит. Не согласен. А ты шел на все сознательно. Это был твой выбор. И теперь тебе за него и отвечать». С этими словами я взял автомат, повесил на плечо, а потом вышел из шалаша на воздух. Последним, что я заметил, было то, как Мартынов подошел к Марджаре и смачно Харкнов плюнул на него. Держи, собака, не двигайся, — сказал он пакистанскому спецназовцу. — Спята твоя песенка. — Старший наряду старший сержант Мартынов, — отрапортовал Витя и опустил руку, отдав честь. Таран, лично возглавивший тревожную группу, тоже опустил руку, а потом обнял Мартынова, следом подошел ко мне. Группа подоспела к шалашу примерно к 16.00. Мы с Мартыновым встретили их у шалаша. Встреча, к слову, оказалась внезапной. Пограничники подошли тихо, не обнаружив себя даже перед нами. Группу из пяти человек вел сам Таран. Вместе с ним шли еще сержант Таравакян, ефрейтор Синицын, сержант Семерикин с радиостанцией и ефрейтор Лынько. Наряд двигался пешим, но вел с собой двух оставшихся лошадей. Их, по большей части, использовали в качестве вьючных. «Смотрю, пришлось вам тяжеловато», — ухмыльнулся Таран, приблизившись ко мне. «Как обычно, товарищ старший лейтенант», — ответил я такой же кислой улыбкой. Таран вздохнул, протянул мне руку. Я, пожалуй, лейтенант внезапно заключил и меня в объятия, Похлопал по спине, отпрянул. «Молотки!» Справились, хотя было тяжело. Таран кивнул и посерьезнел. — Ну, лады, бойцы, вольно. — Показывайте гадов своих. Пограничники быстро вывели из шалаша Джамиля и Марджаро. Таран почти не удостоил внимания пастушенка, но вопухшее лицо Хусейна смотрелся внимательно. — Этот, значит, пакистанец? — спросил начальник заставы холодным и задумчивым тоном. — Так точно, товарищ старший лейтенант. — ответил Мартынов. — При допросе сознался, что он военнослужащий. Служит в пакистанском спецназе. Отряд призраки Пянджа. Таран скривил губы, нахмурился. — А чем он такой побитый? Будто бы его четвером отбудскали. Мартынов прочистил горло, едва заметно бросил на меня растерянный взгляд. — При аресте сопротивлялся, — проговорил я хладнокровно. Марджара ничего не ответил, ничего не о и не подтвердил. Он выглядел совершенно разбитым, проигравшим. «Какие-либо документы при нем нашли?» — спросил Таран. «Никак нет», — сказал я, — «зато нашли камешек. Гудкин вам его передал, товарищ старший лейтенант?» Таран обратил свое усталое лицо ко мне, кивнул, но ничего по этому поводу не сказал. Спросил вместо этого. «А третий?» Раненный Внутри. — отрывисто ответил Мартынов. — Оказывайте. Остальные пограничники остались сторожить нарушителей. Я, Мартынов и Таран вошли в шалаш. Зубаэр лежал все на том же месте. Он не спал. Смотрел на нас не моргающим взглядом, а еще истекал потом. Я видел, как на его лбу блестело испарины, как мелко подрагивали от лихорадки руки снайпера, привязанные к доскам нара. — Раненый, значит? — выдохнул Таран. Так точно, — отозвался Мартынов. — Лохом тяжко вести будет, но ничего. Он хоть чуть-чуть ходячий. — Дотащить «Да надо будет, — я пожал плечами. — Лады, потом попробуем на коня посадить, — вздохнул Таран. — И скорее на заставу. Таран окинул Зубаира оценивающим взглядом, с проговорил. — Да, веселый нам предстоит разбор полетов. И дел теперь тут на фланге выше крыши. Ну ничего, то надо уже ждут нас на заставе. Будем спускаться. — Лунько! — Я! — донеслось снаружи. — Ко мне! Когда худощавый с острыми скулами Лунько зашел в шалаш, Таран приказал ему помочь переместить Зубаира. Троем мы принялись отвязывать и поднимать ослабевшего снайпера. Тащить его пришлось разве что не на закорках. Непонятно было, сможет ли он держаться в седле. Я предполагал, что, скорее всего, нет. «Может, не дожить», — сказал Таран, наблюдая, как мы положили молчуна на землю у тропы, чтобы дать обезболивающее и антисептик. «Может», — приблизился я, — «но у него сведения важные. Нашим из разведки будет полезно». Таран поджал губы, потом кивнул и принялся раздавать остальным пограничникам указания. — Разрешите вернуться в шалаш, товарищ старший лейтенант, — сказал я. — У меня там фляжка осталась. — Да еще кое-какие личные вещи. — Давай, Селихов. Не успел я отойти, таран меня окликнул. — Стой! — Я обернулся. — За ловушки отдельное спасибо. Ну, что пометили. — Если б не вы, так бы мы все на тропе остались. Не ответив, я только улыбнулся. — Разрешите идти? — Давай. Я вернулся в шалаш, принялся шарить взглядом, ища фляжку и мой вещмешок, в котором лежал компас. Они оказались за нарами. Видимо, туда их сунул Мартынов, чтобы место и в так узком пространстве не занимали. Когда я шагнул к нарам, почувствовал, как что-то хрустнуло под подошвой. Глянул под ноги, убрал сапог, а потом нахмурился и опустился на корточки.